Глава 21. Батя говорит мне, как равному себе бойцу диверсионной группы. Паша, иди первый. Увидишь, Степан здесь, махни правой рукой. Снаряд свой ужасный спрячь. Однако снимаю шляпу. Удобная штука. Я осторожно открываю дверь, выглядываю в коридор. В коридоре почти пусто. В тех кабинетах, где окна выходят во двор, оживленный гомон. Планктон наблюдает за акцией протеста. Которые устроили наши пацаны, а в конце коридора, у выхода, он самый, дядя Стёпа, расхристанный, даже как будто пьяный, он что-то втирает охраннику в униформе. Делаю отмашку согласно инструкции. Дядя Степа смотрит на нас и просекает ситуацию на мгновение быстрее охранника. Поэтому качок в форме пропустил нокаутирующий удар в подбородок, и заботливо поддерживаемый испытателем величка Мягко опустился на стул. Теперь настрое, плюс пленный. Мы выходим на крыльцо. Несколько представителей офисного планктона фирмы Трейд Маркет, вдохновляемые прихвостнем горелого по имени Вовчик, пытаются разогнать стайку ребят с края света. Здесь были не только наши слевые друзья-пацаны, но и девчонки. Развесела толпа, бегала вокруг шести припаркованных на стоянке машин. Цепляла к зеркалам заднего вида шарики, цветные ленты, лепили скотчем плакатики, написанные фломастерами. Далой парковку! Ура паркуру! Внимание, газы! Десятка-два зевак, в основном пенсионеры, азартно наблюдали за этой беготнёй. Судя по тому, как они подбадривают юных хулиганов, старые приняли сторону малых и тоже ополчились на буржуев. «Вот я увидел Леву, вот Лёва заметил нашу теплую компанию». И когда разглядел в подробностях моего батя с пистолетом, дядю Степу с дубинкой, позаимствованный у охранника, меня, неутерпевшего и взявшего дракончика на изготовку, разглядел и обалдел. Тут быстро, но четко заговорил Горелов. Величка, ты застал время, когда наши в Афгане стали к разгрузочным жилетам гранаты цеплять за стопорное кольцо для экономии времени». — Одно дело из-под сумка достать, чеку выдернуть, а тут рвануло из петельки и кидай. — Застал, — удивился батя. — Смотри. Мы трое смотрим, как Горелов распахивает куртку, видим, что к клапану кармана рубашки прицеплена темно-зеленая рубчатая граната марки F1, по-простому лимонка, и как в замедленной съемке, висящую прямо перед моим носом гранату Горелов срывает. На кармашке подрагивает стопорное кольцо. Наши ребята теперь бегут к нам, ведь крутые аборигены Края Света освободились из плена. «Прощайте, велички!» — гнусно хихикает Горелов. С нарастающим звуком заливаются где-то рядом сирены милицейских машин. Дядя Степан одним мощным движением отталкивает нас с от Горелова и сжимает в своей руке его руку с гранатой. И Горелов, и мы думаем, что он будет отбирать лимонку у Горелова. Но дядя Степа неожиданно вталкивает бизнесмена в незакрытую дверь офиса, вталкивает всем своим телом. И массивная железная дверь закрывается за обоями. Через несколько секунд бухает взрыв. еще через несколько секунд в окнах начинает визжать офисный планктон. И этот визг, громче, чем вой сирен, трех милицейских машин, ворвавшихся во двор дома номер 25 по улице Купеческой. Да, мы победили, конечно, только горьковатая получилась победа. Удивительное дело, но от взрыва гранаты не погибли ни Горелов, ни дядя Степан, ни кто-нибудь из офисного планктона. В коридоре офиса дядя Степа гаркнул на всякий случай «Все, ложись, взорвемся!» и выбил обалдевшего Горелого гранату из руки. Оба упали, конечно, и закрыли голову руками, но укрыться было негде, осколками посекло. Ранения, правда, были серьезные. Они оба и лежали в одной больнице, но если моего дядю навещали не только все родственники, но и ребята с набережной заречной, то к Горелову ходили только следователь и адвокат. Понятное дело, без апельсинчиков. Синяки и ссадины на теле дяди Наума зажили быстро, но душа так и осталась раненой. Предприятие «Импульс» возродить не удалось. Все, что Горелов отобрал у боровицких бизнесменов, он продал, чтобы нанять хорошего адвоката. Горелова осудили за старые военные грехи, но наказали не строго. Хотя, как говорил дядя Степа, продавать оружие неизвестно кому, а потом поджигать военный склад, чтобы скрыть хищение, почти предательство родины. Когда у Лёвки случаются свои дела, я сажусь на велик и еду на купеческую, к дому, китайской стене. Так на всякий случай. Я ведь обещал полной одышливой девчонке, что покатаю ее на велосипеде. Потихоньку, конечно, не так, как гоняю сам. Буду придерживать велик руками, левой за руль, правой под седлом, чтобы ни у меха не упала ненароком. Или уж если упала, то на меня... Но ни Машки, ни Дашки, которую не очень-то и хотелось видеть, я так и не встретил.